ДИКОЕ ПОЛЕ В Добром Соте небольшой отряд княжича Ингваря перешел вброд Проню и вступил в темень лесов Чернораменья. Поспешая, Ингварь по доброму совету Евпатия свернул с Большой Пронской дороги прямо на Дубок. Здесь пролегал глухой путь на Елец, к Тихой Сосне, за которой начинались земли черниговского князя, и волости, отошедшие по отеческому праву к рязанским князьям. Пути до них было восемь суток. На Ранове, быстрой реке с сомутами и заводями, в которых ловцы руками брали усатых самов и сердитых налимов, поселения рязанцев были часты и людны. Тут жили вятичи, исконное приокское племя, уступившее место пришедшим из Киевской Руси рязанцам. Вятичи были умелыми землепашцами. На полях и по лесным полянам вокруг селений здесь вызревали грузные хлеба. Вечерними зорями путников долго провожало призывное и грустное тюрлюканье перепелов, кормившихся в овсяных копнах. На травянистые опушки, заросшие волчьей ягодой и крушинником, выходили непуганные выводки тетеревов и куропаток. Высоко в небе реели, распластав крылья Коршуны и ястребы. Иногда с высоты спадал торжественный и грозный клёк от орла. Тогда сразу замолкала лесная тварь, и молодые ягнята забивались под брюхо овцем. В селениях, за высокими коньками исп и домовин сараев, рдели зрелыми плодами осенние сады. Через ореховые плетни видны были накрытые лубьем ульи пасек, отсюда густо пахло воском и свежим медом. Нелюдимо и настороженно жили в этих селениях люди. По вечерам не раздавались у околиц девичьей песни, не слышно было и церковного звона. Дубовые ворота во всех дворах рано запирались на тяжелые засовы. На привалах слушали рязанцы немногословные рассказы о лесных разбойниках и о разгульной вольнице, что на узких челнах гуляло по глухим рекам. На Волоке, Наранове и Рожню, которая впадала в Дон, рязанцем повстречался небольшой сотни в три всадников и пеших воинов отряд из Дубка. Дубчане, лесные люди с неласковым взглядом, крутоплечие и неразговорчивые, все поголовно были в сыромятной коже плащах и в таких же наплечниках. На ногах у них были легкие кожаные поршни с ремнями, закрученными по голени до самого колена. Мечи имели только десятки и сотники, прочие же войны были вооружены топорами за поясом и дротиками, которыми они били на ловах в угон быстроногих косуль. Предводитель отряда сказал княжичу о том, что в окраинах к дикому полю селениях жители встревожены вестями о татарской орде и начали переходить в людные города и острожки. Тот же предводитель сказывал, что княжеские берючи наказывали стекаться в войску к Пронску, куда в скорости должен прибыть сам рязанский князь со своими полками. Близ дубка по пажитям бродили несчитанные стада коров и овец. Конские табуны гуляли на лесных полянах около сенных стагов. кони выжаки, сторожка поводя ушами и вздыбив трубами хвосты, принюхивались к ветру. Потом, завидев путников, фыркали, и по их знаку весь табун бросался в чащу и через мгновение исчезал из глаз. На ночевках и в пути Евпатий держался княжича и заводил с ним неспешные разговоры о том, что в равной степени тревожило обоих: о бедствии, нагрянувшем на русскую землю, о любезной сердце Рязани и о судьбах близких людей. Сирота Княжич был тих нравом не любил ратных забав, хотя и не отставал от братьев своих в отваге и мужестве. Юный ингварь проводил дни на княжеском дворе, среди стременных и конюших, заводил дружбу с княжескими подельцами, ловчими, огородниками и медогонами, умел плотничать и плести сети-селки. Но больше всего тянуло княжича к строению городов. Знал он толк в разбивке башенных клетей по навыку суздальских деревянников-строителей, и все помышлял перенять у псковичей мастеров каменного строения, их дивное мастерство. Спрашивал Евпатий княжича, «По что князь Юрий не даст тебе удела, хотя бы ожеск или Ольгов?» Ингварь плотнее сжимал девичьи пухлые губы и чуть поводил в сторону Евпатия выпуклым карим глазом. «Князь дядя знает о том лучше нас, Устроение удела разума много требует. И, поглаживая гриву коня, Ингварь вскидывал на Евпатия чистый и немного грустный взгляд. Русь надо строить с умом Евпатий. Видишь, кругом дремучие леса. Мало люду на нашей земле, нечасто поселения. Дикий половец и татарин убивают и полоняют русских людей и сжигают их жилье. Надо на всех водных путях и перепутьях воздвигать острожки и города, торшки в них заводить. Тогда будет велика у князя казна, а у людей его заведется достаток. Богатство укрепит и бранную силу». Я о другом спрашивал Евпатий рассудительного княжича. «Отчего дикие орды, набегая на Русь, одолевают князей и облагают их данью? Печенегили, половцы или вот ныне татары?» Ингварь долго ехал молча, положив руку на луку низкого половецкого седла. Он зорко следил за поспешно идущим впереди скороходом-проводником, что дал для верности рязанцам предводитель отряда дубчан. Мужик в овчинном тулупе и в липовых лаптях ловко перепрыгивал через корни и завалы лесной дороги, иногда трубил в кулаки, склонив голову на плечо, прислушивался к короткому эху. Трубный звук служил призывным кличем у лихих людей. Если не доносился ответ, можно было смело двигаться дальше. Временами мужик исчезал в зарослях. Тогда Ингварь придерживал коня и не шевелил по воде до появления проводника на тропе. Часто мужик пускался в рысь, и воины подгоняли за ним коней. Дорога пролегала в непроезженной глухомане. Дубы и клёны стояли у дороги сплошной стеной. Солнечный свет проникал до земли узкими столбами, зажигая лапчатые листья папоротников, зеленые мхи и заросли жимолости. Лесную тишину нарушали лишь топот копыт до пофыркивания настороженных коней. Воины ехали молча, стараясь не звякать стременами и оружием. Когда между деревьями мелькнул просвет, Ингварь обернулся к Евпатию. Его конь, рыжий жеребец с ковыльной гривой до самых колен, вдруг оступился и вскинул голову. Сильной рукой Ингварь натянул повод и сжал коленями высокие бока коня. Русь, крепка единством Коловрат. Только не всегда князья блюдут это единство. От того и одолевают русских поганые орды. Коли ведомо от чего приходит на Русь напасть, почему не положат князья за рок? И забудем ли раз при теперь перед лицом новых врагов, княжич? Про то ведает Бог. Горько быть на своей отеческой земле данником чужеземцев. Русь ли не крепка мужеством, не высока ли воинской доблестью? Верно, друг Евпатий, но нас ослабляет гордыня. У нас не всяко хочет склонить голову перед старшими и послушаться мудрого. Оттого и трудно будет дяде князю Юрию отстоять русскую землю и на этот раз. Не политам умен этот княжич. Быть ему на Руси заботником и градостроителем, подумал Евпатий, и опять заныло его сердце при воспоминании о Рязани и Отеческом доме. Приведется ли обнять близких и дорогих людей? Широкая долина Рожни густо поросла вековыми дубами. Встречались непроходимые заросли орешника и черемухи. На вершинах дубов во множестве висели грачиные гнезда. К черным дуплам деревьев летели, золотясь на солнце, дикие пчелы. В гущине черемуховых зарослей зияли отверстия борсучих нор. Дубовая грива высоко возносилась над теменью лесов и уходила влево к низкому небу, где рождались быстрые и тонкие облака. По низу долины, где в глинистых осыпях и мочежинах петлила узкая речка, скрывались хижины лесных добытчиков, смолокуров, звериных ловчих и бортников. Про добытчиков тех шла худая слава по Дону и Ранове и достигла Рязани. Сейчас в этих местах было нелюдно, и многие хижины, куда заглядывали путники, стояли на запоре. «Куда же люд здешний девался?» — спрашивал проводника Ингварь. Мужик-скороход отводил в сторону хитрый взгляд. — Не ведаю. — Были ли тут какие-либо люди, когда вы проходили на Пронск? — Мы шли, тут поднимались дымы. Да — Куда ж девались люди теперь? — Спроси у леса, князь. Дубок путники увидели на скате погожего тихого дня. Долина Рожни вдруг расступилась, раздалась вширь и в просвете мелькнула узкая коса дона. За голубой водной гладью обозначилась долгая поляна, уставленная круглыми, как богатырские шлемы, стогами сена. В тихом воздухе кружась летели серебряные нити, и будто по этим нитям ранней осени истекали на землю благостная тишина и тепло низкого солнца. С высокого обрыва Ингварь долго смотрел на излучину широкой реки. Рядом с княжичем осадил своего коня Евпатий. «Отсюда начинается долгое поле», — задумчиво сказал Ингварь, и вдруг схватил Евпатия за локоть. «Смотри, смотри!» Он указывал за реку и, казалось, готов был ринуться под откос горы. Евпатий взглянул по указке княжича, и у него захолонуло в груди. К реке мимо стогов легким шагом шел вожак лосей. Сахатый шел, неся как боевой стяг, разветвление своих могучих рогов. Солнце темным пламенем зажигало струю на спине животного и несло рядом с ним его удлиненную тень. Следом за Сахатым шло небольшое стадо коров и телят. Молодь игриво взбрыкивала, отбегала, играючи в стороны, и сейчас же вновь присоединялась к старшим. В нестерпимом охотничьем азарте Ингварь застонал и схватился за поясной нож. «Эх, вдарить бы!» «Пусть погуляют, княжи. Нам теперь не до зверя», — сказал Евпатий. Ингварь рванул повод, ударил коня плеткой и выехал на тропу. Дубок медленно привставал из-за лесов круглыми овершиями угловых сторожевых башен и светлым куполом храма. Широкая полоса леса перед городом была выезжена, и дорога пролегала среди высоких качающихся трав. По насыпи городского рва брело с выпаса пестрое стадо. Приближение рязанцев заметили с городских ворот, и на стенах вдруг появилась стража. Махальные на угловых башнях дали знать в городе о приближении войска, и раскрытые до толи ворота наглухо захлопнулись. Пока скороход-мужик бегал под городские стены и переговаривался там со стражей, Евпатий с любопытством озирал этот город, заброшенный на самый край Рязанского княжества. За дубком оканчивался ведомый мир, и начиналась область чудесных сказок про заморские края, про горы, упирающиеся вершинами в облака. Дубок стоял на самой круче горы, под горой протекал дон. К дощатым причалам и пристаням Дубка подходили суда и струги из греческих и венецейских стран. Отсюда Русь получала шелковые ткани и бирюзу, благовонные масла и чудных расцветок персидские ковры, ножи дамасской стали и арабских тонконогих скакунов. Отсюда вниз по Дону начинался путь в чужеземные страны, куда в обмен на золото и драгоценные камни Уплывали из Руси ладьи, груженные мехами, воском и ярым зерном пшеницы. «Дивен этот город», — сказал Евпатий княжичу, сошедшему с коня. «Потому и держит его дядя-князь под своей рукой», — ответил, покусывая сухую травинку, ингварь. И по его сдвинутым бровям понял Евпатий, что утаил про себя княжич заветную думу об этом городе и о своей княжеской сиротской доле. «Богатство течет тут, как донская вода», — сказал Евпатий. «Зато и разбойников в этих местах хоть отбавляй. Известно, где поживо, там и лихой люд». Тем временем напуганные чужими воинами пастухи захлопали плетками и заиграли в рожки. Стадо скрылось за угловой башней, а в самом городе вдруг звякнула церковное било. И неизвестно было рязанцам... Сзывали ли то на бой с ними, или приспело дубчанам время для вечерней. Скоро скрипнули городские ворота. На встречу рязанцам вышли именитые люди города. Они, кланяясь, позвали Княжича в воеводскую избу. Евпатий отказался от чести, остался с дружиной, расположившейся на ночлег поблизости от городских ворот. Воины стряножили коней, принесли из леса сушняку и развели огонь. Ночь выслала на небесную твердь тысячи ярких звезд. Они вздрагивали и переливались. Изредка то одна, то другая звезда срывалась и, чертя по небу золотую дорожку, падала в бездну. Лежа у раскрытого полога шатра, Евпатий долго не мог заснуть и все прислушивался к ночным голосам в этом незнакомом краю. Тишина обнимала землю. Стреножные кони позвякивали цепями. За городскими воротами тихо подвывал одинокий пес.